«Герман Садулаев как симптом 2010-х» романе Иван Ауслендер. Современный литературный процесс интересен упрямым нежеланием говорить о нынешнем времени. Такое случается, когда в стране всё стабильно, никаких обозримых перемен не предвидится, когда всё вокруг вызывает зевоту, как швейцарские городские пейзажи, когда время не идёт, не бежит, а по выражению Германа Садулаева — как-то медленно и обстоятельно налипает. Но современный российский случай кажутся совсем другим. Экономическая нестабильность, идеологическое размежевание интеллигенции, внешнеполитическая напряжённость, присоединение новых земель, приграничные войны — всё это вполне чревато сюжетностью и языковыми поисками. И всё же наши ведущие писатели долгое время избегали в художественных книгах говорить о времени избегали его артикулировать. Ультрасоциальный Захар Прилепин, которого сложно упрекнуть в отсутствии интереса к современной политике, выпустил в 2014 году роман «Обитель», рассказывающий о лагерных событиях конца 1920-х. Евгений Водолазкин, стремительно ворвавшийся в литературу несколько лет назад и занявший в ней одно из ведущих мест, сочинил «Лавр» 2012 год. Роман «Житие», роман хожения, действие которого разворачивается в условном древнерусском прошлом, а затем, словно сговорившись с Прилепиным, написал авиатор 2016 год, где всё происходит в ранней сталинскую эпоху, а персонаж попадает во всё тот же Соловецкий лагерь. Дмитрий Быков, пожалуй, ближе всех принимавший к сердцу современность, выпустив Остромов 2011 год заявил, что современность его не интересует, как писателя, разумеется, а не как поэта-гражданина, что его куда больше занимают 1920-е годы, когда в русской культуре, по его мнению, происходило всё самое интересное. Впрочем, его последний роман «Июнь» 2017 год посвящен 1941 году, но тоже не настоящему времени. Примеры невнимания современных, нынешних авторов к нулевым и десятым можно множить до бесконечности. Маргарита Хемлин, Андрей Иванов, Владимир Шаров, Сергей Шаргунов, Илья Баяшов, Гузель Яхина отправили своих персонажей либо в историческое прошлое, давнее и недавнее, либо в условный мир, либо в экзотические широты, лишь бы прочь от нынешних десятых. И всё же писатель... Так уж он устроен, говоря о чем угодно, всегда говорит только о себе и только о своем времени. И перечисленные авторы — никакое не исключение. Но парадокс заключается в том, что говорят они о своем времени, но не используют знаки этого времени, а берут их из других эпох. Выходит, современность не генерирует собственных сюжетов и собственных проблемообразующих знаков? Выходит, что так. Но Герман Садулаев как будто всегда был опровержением этого тезиса. Даже когда писал о ленинградской блокаде, блокада, или о гражданской войне в Испании, оставайтесь на батареях, или о Великой Отечественной войне, партизаны и полицаи. Широкой публике, да она часто далека от литературных дел, он известен главным образом как острый публицист. Причем принадлежит он к числу не только тех, кто пишет и рассуждает о современности, наблюдая за ней из интернета, а тех, кто ее создает. Он откликается на все сколь-либо значимые события, он принимает участие во всех спорах и дискуссиях, касающихся политических и экономических проблем России. Юрист по образованию, выпускник СПБГУ, Садулаев обладает удивительным умением прочитывать события современности, видеть в них проявления скрытых, сложных механизмов, заложенных в истории и культуре. При этом всякий раз его оценки, порой противоречивые, обнаруживают определенный идеологический вектор — левое социалистическое мировидение, в последние годы, правда, несколько смягченное восточными вероучениями. Герман Садулаев дебютировал традиционно, как и большинство современных российских писателей, публикациями в толстых журналах. Уже в них была чётко обозначена его эстетическая позиция социального писателя, последовательного реалиста, тяготеющего к жанру политической или философской притчи. Социальный анализ в качестве основной линии текста, желание представить общество главным действующим лицом, очевидно в его первой книге с эпатирующим названием «Радиофак», 2006 год. Однако известность к нему пришла благодаря второй книге Я чеченец, 2006 год, где поиски новой формы удачно сочетаются с идеологическим напряжением. В этом смысле следующая книга «Пурга» 2008 год, кажется несколько инерционной, автобиографический мемуар, в которой уложена анархокоммунистическая идея, многим показался образцом романа-тезы, где собственно художественное безоговорочно подчиняется идеологии и служит его механической, хотя и привлекательной оберткой. Однако Пурга была, несомненно, этапным текстом. Здесь подспудно впервые и, возможно, более отчетливо, нежели в радиофак, себя обозначило игровое начало. Идеология сделалась предметом эстетического вопрошания. Сюжетные линии начали проверять действенность тех или иных философских и политических идей. Последовавшие за пургой романы «Таблетка» 2008 год и «А.Д.» 2009 реализовали эту игровую тенденцию в гораздо большей степени. Здесь Садулаев обратился к относительно молодой традиции офисной прозы и выступил во многом как наследник Уэльбека и Паланика. Офисный невроз, разрыв между дисциплинарными предписаниями работы и бессознательными импульсами людей — оказывается конфликтом, рассматриваемым в контексте развития мировых цивилизаций. Марксизм и социальность здесь каким-то парадоксальным образом срастаются с мистикой, а современная поэтика в духе Паланика и Уэльбека со стилизованными под старинную хронику фрагментами. Роман «Шалинский рейд», 2010 год, так же, как и все предыдущие книги Садулаева, сверхсоциален, Однако в нём наиболее отчётливо проявляет себя традиция европейской психологической прозы. Но, так или иначе, Садулаев неизменно демонстрирует стремление быть политически актуальным, рассуждать на страницах своих художественных текстов о современности. Однако в своём самом последнем романе «Иван Ауслендер» 2017 год Герман Садулаев как бы демонстративно отказывается быть актуальным, Главный персонаж Иван Ауслендер, преподаватель восточного факультета, начинает принимать участие в общественной жизни. Он выступает на митингах, встречается с оппозиционерами и видит в этом своё гражданское и человеческое предназначение — высокую правду жизни. Но потом он теряет интерес к происходящим вокруг политическим турбуленциям, жизненным страстям и отступает в собственный внутренний мир, который, в отличие от мира внешнего, имеющего пределы, видится ему безграничным. Иван Ауслендер стартует довольно энергично. Сначала это типичный семейный роман с обычными для этого жанра бытовыми неурядицами и размолвками между супругами. Затем текст органично дополняется проблематикой и реалиями романа «Кампусного», жанра которому отдали дань Набоков, Лодж, Фишер. И, наконец, мы ощущаем, что главный вектор Ауслендера — повествовании о воспитании, точнее, о самовоспитании. Разместившись в политической и бытовой современности, почувствовав её со всей остротой, пропустив через себя силовые линии и конфликты, настроив нас на социально-политическую, любовно-семейную и кампусную проблематику, автор вдруг устает от неё, теряет к ней интерес. И социальный роман вместе с семейно-любовным и кампусным оборачивается системой сменяющих друг друга снов, лекций, эссе, политических манифестов, проповедей, философских трактатов. Голос времени постепенно делается всё тише, а потом и вовсе замолкает, уступая сцену голосу Абсолюта. Трёхмерная реальность теряет объёмность, постмодернистски укладывается в знаки, которые начинают между собой увлекательную игру. Мудрость, философия и искусство — Как известно, разные формы деятельности. Мудрость не обязана быть эстетической, а искусство не обязано быть мудрым. Мудрость требует логики идей, а искусство — логики воображения, логики образов, порождающей себя поэтики. Герман Садулаев неоднократно признавался в том, что мудрого, этического в его книгах куда больше, чем эстетического. Что его волнует скорее интеллектуальный поиск, нежели художественный что его романы — социальные декларации. Стало быть, они подчинены логике идей. Вот и здесь, в самом начале повествования, рассказчик обещает нас познакомить со взглядами его персонажа Ивана Ауслендера. Именно со взглядами, а не с чем-то иным. Тем самым идеология, этика объявляются как будто первостепенными, а литература вроде как дополнением, оформлением, приятным гарниром. Ауслендер произносит речи, читает лекции, сочиняет манифесты и трактаты, постепенно сам того не желая, превращаясь в мудрого наставника, в гуру. Он постоянно погружен в размышления, в созерцание мира и абсолюта. Ему даже снятся философские сны. Значит ли это, что перед нами роман, выстроенный в соответствии с логикой идей? Роман интеллектуальный, головной, профессорский, подобие тех, которые сочинял Олдос Хаксли. И да, и нет. Здесь, как мне кажется, мы имеем дело с идеями, с мудростью, которая не подчиняется художественным моделям, а сама их порождает. Идеи у Германа Садулаева отливаются в образные системы, которые начинают развиваться в соответствии с логикой образов. Но не только образы, но и сам язык начинает провоцировать движение текста, увлекая мысль не туда, куда ей следует двигаться. Потом Ванечка думал о серой реке Неве. Хотя тогда она была не серой, а синей. Она была синевой, разлитой под ноги, отражённой в земле синевой. Ванечка смотрел на реку и думал, это река Нева, не Ванечкина река, другая. Значит, где-то должна быть река ва Может быть, она на противоположной стороне Земли? Ванечка вспоминал школьный глобус. Что там было напротив реки Невы? Наверное, Америка, штат Невада. Нева? Да. Снова Нева. Где же искать реку Ва? Ещё один приём — чисто постмодернистский. Образы увлекают идею в те зоны, где она, только что поразив нас своей глубиной, выглядит абсурдной и идиотической. Такими в романе становятся рассуждения филолога Асланяна, подхватывающие мысль Ауслендера, выстраданную в тяжелых раздомьях. Текст литературный, рожденный мыслью, отвергает всякую окончательность. Болезнь идеи и ее недолговечность, по-видимому, заложены в языке, даже в языке священном, Молитвы и трактаты в романе Иван Ауслендер вдруг начинают нам остроумно подмигивать цитатами, взятыми не весть откуда, например, из песен Бритни Спирс. Идея демонстрирует слабость, неадекватность уже с самого начала. С другой стороны, подобным приемом Герман Садулаев показывает, что язык много мудрее нас, тех, кто им пользуется. Логика романа такова, что аргументы сменяются контраргументами, которые тоже приводятся к отрицанию. Главный персонаж романа, не слишком красивый, не слишком счастливый в семейной жизни, не слишком успешный в науке учёный, преподаватель санскрита Иван Ауслендер, неожиданно для самого себя вовлекается в политическую белоленточную жизнь. Прежде замкнутый, дистанцированный от всех, даже от собственной жены, его фамилия означает «иностранец», «чужак», он чувствует прилив сил, Единение с народом, а у Слендеру кажется, что он преодолел запертость, совпал с существованием. Но в действительности он обнаружил себя перед знаковой системой в мире иллюзий, вовсе не динамичной, как казалось на первый взгляд, а напротив статичной. Белоленточные движения и сопутствующий ему абсурд перестают быть интересными. Жизнь не укладывается в жесткие рассудочные схемы консервативные, либеральные, марксистские. Отношения людей друг с другом, с монархом, с президентом, с природой, как выясняется, строятся на основе ритуальных практик. Каждая из них возвращает и человека, и мир к изначальному, которое некогда воспринималось как благо, к истоку, к чистому существованию и становлению. Ауслендер отдаляется от соратников по борьбе с режимом, от политики, от бытовой реальности и, как это ни парадоксально, преодолевая связь с внешним миром, приобщается к становлению. В этом ему помогает восточное вероучение, система знаков и практик. Впрочем, структура размышлений Эуслендера, несмотря на обилие индийских слов, по сути, напоминает современную лютеранскую теологию, в которой Бог есть время, в которой человек, внутренне совпав с существованием, ощущает собственную конечность и, соответственно, своё место во Вселенной. Последние главы книги строятся по модели катехизиса. Обозначается проблема, задаётся вопрос, а затем следует внятный, иногда парадоксальный ответ. Впрочем, истина, которой придерживается Ауслендер, до конца непостижима, и задача персонажа не ответить на вопросы, а снять все возможные вопрошания и противоречия. Роман Германа Садулаева симптоматичен для нашего времени и крайне важен. Он адресован не любителям однодневной билетристики с завязками-развязками и детективным сюжетом, а тем, кто видит в литературе живой, противоречивый процесс, тем, кто стремится выйти за пределы собственных стереотипов. Роман предлагает всякому, кто готов мыслить, «увлекательное интеллектуальное и эмоциональное путешествие», Я отправился в это путешествие, а потом еще пересчитал роман дважды. И ни разу не пожалел. Текст читал Александр Алехин.